Марина Серова. «Черным по белому». Повесть. «Москва. Эксмо. 2004 год». Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. «Господи, никогда не думала, что день может так ужасно и отвратительно начаться». Что в руки не возьмешь, все из них валится. За какое дело не примешься, только напортачишь и все испортишь. Нет, ну, может, я встала, как говорится, не с той ноги, хотя с другой я бы при всем желании встать не смогла, учитывая то, что кровать у меня стоит вплотную к одной из стен. С какого же перепуга все тогда так резко не заладилось? Поломка машины, пробки на дороге, кошмарные происшествия, стресс. А ведь все могло пройти по совершенно другому сценарию. Утро бы началось с чашечки ароматного кофе, а не с булки, уплетенной в сухомятку. Затем я занялась бы преображением себя любимой, до да образа едва ли не принцессы из волшебной сказки. Потом встретилась бы с одним из своих старых друзей по школе, с которым меня случайно свела судьба, и который пригласил меня пойти вместе с ним на бракосочетание своего друга Лапина Станислава Станиславовича, посчитав, что одному ему там будет скучно и неинтересно, а в паре со мной, такой красивой, как раз наоборот. И вообще убеждал он меня, уговаривая согласиться сопровождать его. Только тогда праздник удастся. Удался. Как же? Я даже представить себя на месте счастливой невесты не смогла, тем более что ее почти не видела. То есть видеть-то видела, но в таком, простите за тавтологию, виде, какого себе бы никак не пожелала так что из середины дня у меня выдалась на редкость мерзкой подстать его началу. Однако я немного поспешила, заговорив о самом празднике, перескочила через несколько малоприятных инцидентов, а в данный момент я стояла среди массы истерично ревущего народа и проклинала себя за то, что не послушалась предостережений судьбы, и все же поперлась на свадьбу. Чувствовала же, что ничего хорошего из этого не выйдет, и все же согласилась пойти, как будто мне больше нечем себя занять. Ну вот и результат, лишние проблемы на мою голову. Впрочем, я опять-таки забежала вперед. А надо бы рассказать все так, как оно и было, с самого начала и по порядку. И начну как раз с того момента, с какого все и началось для меня, частного детектива с многолетним стажем Татьяны Александры Ивановой. Момент этот ненавистен мне с детства, так как я просто патологически не переношу будильники, но все же вынуждены ими пользоваться, потому что без их помощи просыпаться так и не научилась. Я вообще люблю понежиться в теплые постельке и вставать лишь тогда, когда она начнет мне надоедать. Так вот, на сей раз все утро испортил будильник. Он зажужжал мне в ухо так противно, что я резко проснулась и на ощупь стала искать кнопку этого монстра-отключающую. «Черт, нужно купить где-нибудь на рынке будильник старого образца». У него, по крайней мере, кнопка отключается прямо сверху. Достаточно ладонью стукнуть, и мучительный грохот прекращается. В который раз подумала я, с трудом полуупав и сдвинув в нужную сторону рычажок. Будильник заткнулся, и я снова откинулась на подушку. Опять утро, снова утро навязчиво вертелось у меня в голове. И почему только день начинается именно с утра, а не, скажем, с обеда, когда уже полностью выспишься и просто не невмоготу становится глядеть в потолок? Кто это придумал? Явно кто-то из разряда тех, у кого бессонница, потому что нормальному человеку такая идея даже и в голову не пришла. Ой! Я вздохнула и несколько минут просто полежала, ни о чем не думая. Затем опомнилась. Вроде бы у меня на сегодня были запланированы какие-то дела. Не зря же я завела проклятущий будильник. И я стала вспоминать, какие именно дела, и нельзя ли их как-нибудь отложить на более позднее время. Оказалось, что отложить нельзя, так как я приглашена на свадьбу. Согласилась я на нее пойти, потому что уже и не знаю, когда я в последний раз наблюдала за созданием новой молодой семьи и поднимала бокал шампанским за ее здоровье. Опоздавших же в ЗАГСе ждать никто не станет, это всем известно. Вот мне и пришлось сделать над собой усилия и встать с постели. Опустив ноги на пол, я решительно тряхнула головой, отгоняя последние сонные наваждения и потянулась к халату, висевшему на стуле. Прибрав к рукам, не затейливая одежку, я накинула ее на себя, запахнулась, подпоясалась поясом и пошла к двери. Вяло дотопав до кухни, я открыла дверцу висящего на стене шкафчика, достала из него металлическую баночку, в которой хранился кофе, открыла ее и потрясла над кофемолкой. На дно последней высыпались всего какие-то три жалкие крошки, являющиеся остатками зерен кофе. И больше ничего. — Вот черт! — отставляя баночку в сторону, снова выругалась я. Только сейчас, вспомнив, что вчера вечером окончательно опустошила все свои запасы кофе, а сходить за ним в магазин поленелась. Сейчас же было еще слишком рано, и ни один из ближайших супермаркетов не успел открыться. «Что же делать?» — спросила я себя, чувствуя урчание желудка. Единственным вариантом, пришедшим в голову, было выпить чашку чая или растворимого кофе, так как и то, и другое у меня имелось при достаточном количестве. На тот случай, если нагрянут какие-нибудь гости и пожелают совсем не то, что нравится мне, то есть не кофе, а как раз чай. Припомнив вкус этих двух напитков, я с отвращением поморщилась и поняла, что просто не смогу проглотить даже глотка любого из этих так называемых тонизирующих средств. Лучше уж совсем ничего, чем всякая ерунда. Нет, не подумайте, что я совсем не пью чай или растворимый кофе. Пью, конечно, но только в гостях, если ничего другого не предлагают. Сама же считаю растворимый кофе полнейшим суррогатом и химией, а чай — крашеный водой, а потому предпочитаю покупать только натуральные кофейные зерна, Затем сама их размалываю в кофемолке и варю в джезве любимый ароматный напиток. Уж на что, на что, она кофе, чудесное средство, поднимающее мне настроение и наполняющее силами, я никогда денег не жалела и жалеть не буду. Поняв, что с кофе сегодня ничего не выйдет, я достала из хлебницы завалявшуюся в ней булочку-рогалик и принялась ее уплетать в сухомятку, стараясь таким образом хоть ненадолго утолить голод. Позднее ведь все равно попаду в кафе. Там и поем, причем чего-нибудь вкусненького. А уж полчаса-то до кафе как-нибудь выдержу, не столько еще ждать приходилось. Когда с булочкой было покончено, я перебралась в зал и занялась облачением заранее приготовленное нежно-голубое длинное платье с симпатичным вырезом на груди и высоким разрезом сбоку, открывающим для обзора мою прелестную ножку до бедра. С этим мне повезло, и никаких проблем не возникло. Зато вот с запланированной супермодной прической ничего не получилось обещавшая прийти перед отправлением на работу Светка, парикмахерша, позвонила и сказала, что не сможет, так как ее старенькой соседке только что стало плохо, она вызвала скорую и теперь сидит возле этой бабушки, дожидаясь приезда медиков. Ничего не оставалось, как мудрить с волосами самой, порядком нанервничавшись. Я все же смогла уложить их, в некоторое подобие извилистой ракушки, оставила локон страсти у виска и закрепила все это сооружение большим количеством шпилек и залила лаком. Потом поработала над макияжем, решила, что выгляжу просто восхитительно и торопливо покинула свою квартиру, отправившись к машине. Времени оставалось в обрез, поэтому, быстро юркнув за руль своей бежевой девяточки, я завела ее и надавила на газ. Но не тут-то было, не проехав и двух метров, моя машина вдруг взяла и заглохла, напрочь перестав подавать хоть какие-то признаки жизни. Только этого мне сейчас и не хватает, раздраженно вспыхнула я. Что с ней случилось-то? Вчера ездила нормально, а сегодня ни с того ни с сего бунтует. Чтобы разобраться в причинах такого поведения машины, пришлось ее покинуть, открыть капот и начать созерцать ее внутренности. Наклоняться низко над масляными деталями в красивом платье я, конечно, не могла, а потому еще больше разозлилась. «Хорошо, что из нашего же подъезда вышел мой пожилой сосед, живший этажом ниже. У него тоже есть машина, темно-синий жигуленок, неизвестно какого года выпуска, но все еще как-то ездящий». Этого соседа я и окликнула. «Федор Владимирович, вас не затруднит помочь мне найти неполадку в машине?» «Помогу». «О чем разговор?» — улыбнувшись, ответил сосед, — и неторопливой походкой направился ко мне. Шел он очень медленно, но вовсе не потому, что не желал помогать, а по причине недавнего перелома ноги. Кость срослась, но вот хромота так и осталась, и ничего с ней уже не поделаешь. Это ведь у молодых все очень быстро заживает, как говорится, до свадьбы, а у пожилого организма таких возможностей для регенерации уже нет. «А что случилось-то? Аккумулятор сдох? Или еще чего?» — полюбопытствовал сосед, подойдя совсем близко. «Не знаю», — честно призналась я, освобождая место у капота. «Просто заглохло и больше не заводится. А мне через час надо в ЗАГСе трубного района быть на свадьбе». «Свадьба — это хорошо», — с некоторой грустью вздохнул сосед. Помню свою свадьбу, как мы тогда гуляли, как веселились. Тогда ведь не было всех этих центров музыкальных и магнитол, как сейчас. Так мы под баян, под гитару, да так отплясывали. Сейчас подобного и не увидишь. Представляю, натянута улыбнулась я, нервничая от того, что Федор Владимирович ударился в воспоминания о былом, и совсем позабыл о моей машине. Пришлось ему напомнить о просьбе. — Так вы посмотрите, что с моей девяточкой. Может, можно починить? — Ах, да, машина, — спохватился сосед. — Сейчас, сейчас, разберемся. Сказав это, Федор Владимирович Московин, прозванный старушками Федотом, непонятно, правда, почему, погрузился в изучение мотора моей машины. Ковыряясь во всяких там железках и проводах, он что-то бурчал себе под нос и то и дело мотал головой. «Ну что там?» — не сдержавшись, спросила я, заглядывая через плечо соседа туда же, но все равно ничего не видя и не понимая. «Плохо дело, девочка», — повернувшись ко мне, ответил Московин. «Тут за час не управится. Ты, видно, давно машину не проверяла и не ремонтировала». Я кивнула. А Федор Владимирович продолжал. «Масло течет, аккумулятор почти сел, свечи все в нагаре. Дело одним словом не в проворот. Я бы тебе посоветовала ее в автомастерскую отдать. Сама не сделаешь», — дал совет мужчина. И тут же добавил. «Ну ладно, я пойду, а то жена дрожжи ждет, а я все никак не донесу». Так пирогов и к обеду не дождусь. — Спасибо, — поблагодарила я соседа. А как только он отошел, раздраженно пнула свою машину ногой по колесу и тяжело вздохнула. — Угораздило же тебя сломаться именно сегодня. Раньше, что ли, не могла? Правда, потом быстро успокоилась и стала думать, каким же образом доехать до нужного мне места. Без машины добираться до самого отдаленного от центра Закса затруднительно. Общественный транспорт я не переношу. А просить доставить мне туда кого-то из знакомых было не слишком удобно, поскольку все нормальные люди в пятницу работают, а я-то собиралась отдыхать. Оставалось одно — вызвать такси. Я достала из сумочки сотовый телефон и, набрав известный мне номер службы вызова такси, произнесла, «Я бы хотела заказать машину». «Назовите адрес», — свежего попросила девушка-оператор, по всей видимости, приготовившись записывать. Я начала диктовать адрес, но едва назвала улицу, как девушка меня перебила, и виноватым тоном произнесла, «К сожалению, в данный момент мы не сможем выполнить ваш заказ», Просим нас извинить. — Как это не можете? — удивилась я. — Дело в том, — стала объяснять девушка, — что в настоящий момент все подъезды к вашей улице перекрыты из-за проходящего в городе парада в честь Дня Победы. — Но ведь сегодня только 8 мая, — удивилась я. — Верно, — согласилась та. — Но завтра официальная часть будет проходить на Соколовой горе поэтому парад решено было сделать сегодня. Вы разве об этом не слышали?» «Нет, не слышала», — призналась я. А потом сразу спросила, «Как же мне тогда добираться?» «Только автобусом. Их хоть кое-где пропускают», — вздохнув, сказала все та же операторша. «Или перезвоните нам. Через три-четыре часа парад как раз закончится, и транспорт пустят по центральным улицам». «Через три часа? Но мне нужно быть в ЗАГСе уже через полчаса!» — возмутилась я. «Увы, ничем не могу вам помочь», — ответила мне девица и сразу отключилась, посчитав, видно, что сказала мне все, что могла, и больше разговаривать со мной не о чем. Я едва не разразилась бранью от злости, что ничего не выходит и что на мою голову кучей свалились все возможные неприятности разом, однако все же сумела сдержать себя и не поддалась некрасивому порыву. Но я не из тех, кто при первом препятствии отступает, а потому моментально выудила из глубины своей души такое замечательное качество, как упрямство, и решила, что во что бы то ни стало доберусь до ЗАГСа к сроку. Иначе я — это не я. Захлопнув капот и заперев сломавшуюся машину, я уверенно зашагала к остановке. На удивление, автобус нужного маршрута подошел быстро. Народу в нем было не очень много, так что никто слишком уж сильно ко мне не прижимался и не обдавал меня противным запахом своего потного тела. Это радовало, но ненадолго так как уже через одну остановку я поняла, что имела в виду операторша, когда сказала, что до меня такси просто не доберется. Представьте себе, 8 мая, пятница, обычное утро рабочего дня, все спешат на работу. Но не тут-то было. Местные власти устроили парад на главной улице города, демонстрируя всякого рода свежеокрашенную военную технику, впереди которой вышагивали под музыку мальчики в форме и в белых перчаточках. Зрелище должно было быть ошеломляющим, если бы не одно «но», носящее название «пробка». «Не знаешь, кто там следил за парадом?» Но мне лично пришлось любоваться на стихийно возникший парад автомобилей города Тарасова, когда дрякленькие копейки стояли бок о бок с лоснящимися блеском джипами и тойотами, а от души улыбающиеся пассажиры дружно вышагивали по тротуару, поняв, что иного способа попасть на работу просто нет». Нет пробки для нашего почти миллионного городка, конечно, дело привычное. Но такая на моем веку была впервые. Ее и пробкой-то называть сложно. Скорее, забитая транспортом труба. И не прямая, а с мелкими отводами, отходящими от основной во все возможные стороны. Интересно, кто придумал устраивать парад, Восьмого числа, в рабочий день, да еще и в самый час пик, когда даже при наилучшем стечении обстоятельств добраться до места работы без осложнений не представляется возможным, спросила я сама себя, уже приходя к выводу, что все равно опоздаю на бракосочетание. А идти пешком в такое расстояние глупо, да к тому же бессмысленно. А потом сама же и ответила. Конечно, наша власть, которой ни до кого из жителей, никакого дела нет. Но просто смешно. Для кого вообще организовывался парад? Если попасть в назначенное место, не смогли не только ветераны, но и родители с детьми, которых зрелище всякой там техники только и могло бы привести в восторг. Оставалось лишь догадываться об ответе на сей вопрос.